Гуливер В английском городе Ноттингеме жил молодой врач, которого звали Лемюэль Гуливер. Он давно мечтал о путешествиях. И вот, в один прекрасный день Ему стало известно, что капитан корабля, стоящего на якоре в порту, ищет доктора. Гулливер, не задумываясь, представился капитану и спустя несколько дней пустился в плавание. Корабль взял курс на восток. В первые недели путешествия все шло отлично. Но однажды вечером налетел сильный порывистый ветер. Корабль начал угрожающе раскачиваться на волнах и трещать по всем швам. Огромные сизые тучи закрыли небо, а море стало темным, как чернила. Внезапно гигантская волна бросила корабль на рифы, и он разбился о скал. Вся команда погибла. Одному Гулливеру чудом удалось доплыть до берега. Обессиленный он упал на песок и заснул глубоким сном. Когда он проснулся, солнце поднялось уже высоко. Он попытался подняться, но не... но не смог даже пошевелить головой. Лёжа на спине, Гулливер с удивлением обнаружил, что не может сделать ни малейшего движения. А всё потому, что его руки, ноги и даже волосы были привязаны к земле множеством верёвочек, прикреплённых к колышкам толщиной чуть больше булавки. В этот момент Он почувствовал, как что-то карабкается по его груди. Опустив глаза, он увидел маленькое существо. Человечка, ростом не больше указательного пальца. Булливер был так удивлен, что вскрикнул от испуга и резким движением вырвал часть веревок, опутывающих его голову. Тут он заметил, что около сорока таких же маленьких человечков пустились в бегство. Однако, несмотря на явные опасения, они вскоре вернулись и начали строить огромный помост около головы Гулливера. Когда работа была закончена, один из человечков, который, видимо, был здесь самым главным, Забрался на помост и крикнул «Хикина дегуль!» Булливер, знавший вообще-то очень много иностранных языков, не понял ни слова. Затем человечек произнес длинную речь, в которой без конца повторялось слово «лилипут». Но когда Гулливер, наконец, освободил свою правую руку и хотел взять в ладонь одного из человечков, <связать> на его лицо обрушился град малюсеньких стрел. Его словно пронзило тысячу иголок. Гулливер решил больше не досаждать тем, кто взял его в плен и остался лежать неподвижно. Вскоре к рту Гулливера поднялась еще сотня человечков с тяжелыми корзинами. Они принялись высыпать из корзин пищу прямо в рот своему пленнику. «Судя по всему, эти маленькие существа благосклонны ко мне», — подумал молодой человек, смакуя блюдо которые ему предлагали. Он проглотил целых три бараньих ножки и пять крохотных жареных индейок. Потом в рот Гулливера вылили несколько бочек вина, которое показалось ему очень приятным. Насытившись хорошим обедом, Гулливер снова заснул. Пробудившись, Гулливер увидел, что его перевезли в город, дома в котором были не больше кукольных. Лилипуты поселили своего пленника в самом просторном помещении — «Городском соборе». Здесь он едва мог сидеть, да и лёжа умещался с трудом. Ноги его были закованы в кандалы, но цепи были достаточно длинными, чтобы Гулливер мог на четвереньках выползти из здания и подняться во весь рост. Когда он вышел впервые, собравшаяся перед храмом толпа закричала от изумления Благодаря своей доброте гуливер очень быстро завоевал симпатию всех горожан. Иногда он ложился на землю и позволял пяти или шести лилипутам танцевать на его ладони. А дети забавлялись тем, что играли в прятки в его волосах. Глава человечков, который оказался их императором, послал шесть самых знаменитых ученых своей страны обучать Гулливера их языку. Тогда молодой человек узнал, что страна называется Лилипутией, а он сам находится в столице под названием Мильдендо. Очень скоро он стал своим человеком при императорском дворе. Император часто просил его постоять во весь рост на площади перед дворцом. И тогда между его ног генералы проводили свои войска. Однажды среди ночи к Гулливеру неожиданно явился император. Он был очень взволнован. Голивер, сказал он. Вы уже много месяцев в Лилипутии, и я не сомневаюсь в вашем дружеском отношении к нашему народу. Но вы, империя под угрозой. Наш сосед, император Блефуску только что объявил нам войну. Не скрою, что его войска гораздо многочисленнее наших. Словом, кулевер, я прошу вашей помощи. Без вас, лилипутия, погибнет. Ваше Величество, ответил молодой человек, я торжественно клянусь, что буду защищать вашу страну даже ценой своей жизни. Тогда... Император объяснил Гулливеру, что блефускианцы всегда нападают на Лилипутию с моря, потому что располагают очень мощным флотом. Целую ночь Гулливер разрабатывал план сражения и с восходом солнца отправился на берег. Придя туда... Он обнаружил, что вражеские корабли подошли уже близко и готовятся к атаке. Когда блефускианцы увидели этого гиганта, ими овладела паника. Они схватили луки и выпустили тысячи стрел в Гулливера. Но Гулливер все-таки вошел в море. Когда он добрался до первого корабля, вода едва доходила ему до пояса. С помощью крюков и веревок он связал вместе все корабли и оттащил их в порт, где их уже ожидали лилипутские войска. От испуга большинство матросов кинулись в море еще до того, как их корабли были приведены в порт. мение охватило армию блефуку вражеский генеральный штаб смиренно признал свое поражение но император лилипутии не хотел довольствоваться этой победой гуливер я хочу чтобы вы отправились в блефуску дабы наша победа была полной я хочу чтобы жители блефуску стали рабами ли — Ну, нет, ваше величество, — возразил Гулливер. — Блефускианцы — честный и храбрый народ. Вместо того, чтобы поработить их, вам следует скорее заключить с ними мирный договор и сделать их своими союзниками. Гулливер смог убедить императора, и мирный договор был подписан, разумеется, в пользу лилипутов. Но в Мильденда нашлись важные лица, которым этот договор не очень понравился. Казначей Флимнап и адмирал Балгалам всегда смотрели на блефускианцев, как на смертельных врагов, которых нужно было уничтожить во что бы то ни стало. Как-то раз, поздним вечером, один из самых верных друзей Гулливера, Вельможа Релдрессал постучал в его дверь. Гулливер впустил друга, взял в руку и осторожно поставил на стол. «Гулливер!» — взволнованно прошептал человечек. «Вам нужно как можно скорее бежать. Флемнапу и Болгаламу удалось убедить императора в том, что вы предали лилипутов, заставив их подписать мирный договор с блефускианцами. Только что огласили приговор». «Вы будете ослеплены! Двадцать солдат выпустят отравленные стрелы вам в глаза!» Услышав эти слова, Гулливер побледнел. «Возможно ли, чтобы император так быстро поменял свое мнение обо мне?» «Увы, Гулливер, монархи часто бывают окружены весьма дурными советниками и легко поддаются влиянию. Но не теряйте ни минуты, бегите, пока еще есть время!» тогда Гулливер собрал свои вещи и тут же покинул Мильденда. Менее часа потребовалось ему, чтобы дойти до ворот Блифуску. Император блифускянцев принял его с почестями. — Я счастлив видеть вас, Гулливер! Знаете, что здесь мы смотрим на вас, как на нашего союзника, так как без вашего заступничества мы никогда не смогли бы подписать мирный договор с лилипутами. Добро пожаловать! Судя по всему, император ничего не знал о приговоре, вынесенном Гулливеру. Гулливер же поостерегся и не стал рассказывать ему об этом. С радостью он принял гостеприимство блефускианцев. А через два дня, прогуливаясь по пляжу, Гулливер заметил какой-то предмет больших размеров, который плавал недалеко от берега. Не колеблясь, он снял одежду и погрузился в воду. Несколько бросков он доплыл до места. Это была настоящая шлюпка! Не теряя времени, Гулливер вернулся в порт Блифуску и притащил шлюпку за собой. Народ встречал его криками восхищения. Никогда еще блифускианцы не видели такого гигантского корабля. Между тем... Император Блефуску узнал о том, что Гулливер был приговорен правительством Лилипутии к ослеплению. Несмотря на это, он пообещал сделать все возможное для его защиты. Тогда Гулливер попросил у императора людей дерева, чтобы починить слегка поврежденную шлюпку и сделать весла. Началась колоссальная стройка. и менее чем через неделю все было закончено. Гулливер погрузил в шлюпку провизию на несколько дней, а также несколько живых коров и баранов. Потом он горячо поблагодарил императора и жителей Блефурску и вышел в море. Через три дня вдалеке он заметил корабль. Вскоре он доплыл до него, и поднялся на борт. Когда он рассказал капитану о своих приключениях, тот решил, что испытания, перенесенные Гулливером, лишили его разума. Молодому человеку пришлось вынуть из карманов малюсеньких коров и баранов, чтобы убедить капитана в правдивости своих слов. Живой и невредимый добрался он до Англии. Там Гулливер стал Знаменитостью И очень быстро разбогател Благодаря разведению Миниатюрного скота Привезенного из Блефуску Но ему не сиделось на берегу Он только и мечтал О том, чтобы снова выйти в море Вскоре Он снова нанялся на корабль И поплыл Навстречу новым приключениям Но это Начало уже совсем Другой استوری.